Уборка. Очищая пространство от негатива, пыли, грязи и лишних вещей, важно правильно это утилизировать. Не выкинуть, а пристроить тому, кому это может пригодиться, или же сдать на переработку. Но вы и так знаете. Про обращение со стиральной машиной, экологичное мытье посуды, сбережение электроэнергии и воды рассказано в разделе «Экономия ресурсов». А вот о том, что пылесосом нельзя убирать осколки стекла, что сода не так экологична, как кажется, или что можно найти компостируемые каучуковые перчатки, думаю, не все в курсе. Изучите инструкции к пылесосу. Я серьезно, сама только недавно узнала, что нельзя убирать пылесосом осколки стекла, мелкую строительную пыль, металлическую стружку и другие острые штуки. Когда стала изучать вопрос более детально, мой шок достиг небывалой силы. Оказывается, нельзя пылесосить, испитую кофейную гущу, Она может казаться сухой, но на деле нет, и от нее могут заплесневеть фильтры. Конвенциональную декоративную косметику типа пудры или хайлайтера. Их жировая составляющая может расплавиться и испортить фильтры и мотор. Просыпавшуюся муку можно убирать только маленькими порциями. Очень мелкая фракция забивает фильтры, и мотор быстро перегревается. Регулярно чистите фильтр пылесоса. Когда он забит, теряется мощность всасывания, прибор больше греется и повышается потребление электроэнергии. Есть моющиеся многоразовые фильтры, а также модели без мешка для сбора пыли, им не нужны одноразовые расходники. Если же ваш пылесос в исправном состоянии, не бегите покупать новый, вышеописанный. Просто поищите многоразовые мешки для своего агрегата. А если уж совсем идти по пути сокращения потребления ресурсов, можно воспользоваться обычным веником. Перестаньте гладить. Для удаления паразитов на ткани достаточно стирки при 60 градусах. А чтобы постельное белье и одежда не были мятыми, можно просто хорошенько встряхнуть и расправить их при развешивании. Для постельного белья есть рабочий способ. Аккуратно сложить, положить на кресло и сидеть на нем, делая привычные дела. Под таким прессом ткань будет как после глажки. Еще можно отпаривать вещи на плечиках, пока вы принимаете душ. Гладить вещи совсем не обязательно. Не стоит тратить энергию на то, что вам нежизненно необходимо. Вы это делаете потому, что все делают, или потому, что в вашей семье так принято? Остановите эту традицию, если глажка не доставляет вам удовольствия. Бывает, что вам все же необходимо что-то погладить, получить удовольствие или когда предстоит деловая встреча. В этом случае выставляйте на утюге среднюю температуру. И помните, если брюки, юбка и рубашка еще на виду, то трусы с носками точно не надо гладить. иначе это будет уже совсем не деловая встреча, и выглаженный вид будет уже не так важен. Риюз для уборки. Повторное использование вещей — самое замечательное, что можно придумать в хозяйстве. Это экономит деньги, сохраняет природные ресурсы и развивает творческие способности. Используйте старые зубные щетки для труднодоступных мест и чистки обуви. Отжившую банковскую или дисконтную карту используйте как скребок. Пускайте на ветошь старую одежду и постельное бельё, ими можно мыть пол и любые поверхности. Сделайте мочалку из пластиковой сеточки от овощей. Чтобы не было разводов после мойки окон, протрите их на газетой, детскими рисунками или любой другой ненужной бумагой. Меньше бытовой химии. Буквально. Необходимый расход чистящих средств на деле гораздо ниже, чем обозначает производитель. Это работает совсем с порошками для стирки, средствами для мытья посуды и уборки, шампунями, гелями для душа и даже зубной пастой. Используйте за раз меньше любого средства, чем обычно. Вы все равно не заметите разницы. Берите концентраты и твердые виды чистящих средств, например, экологичное мыло для мытья посуды вместо жидкого. Оно же универсальное средство для уборки. А если держать твердое мыло на губке для посуды, оно не будет раскисать, и этой мыльной губкой можно периодически мыть раковину. Покупайте оптом и большими объемами, объединившись с родственниками и соседями. Если без жидких средств не обойтись, то вы как минимум сократите количество упаковки. Пользуйтесь отпаривателем и ветошью вместо моющих средств. Образно. Большая часть синтетических средств вредит не только окружающей среде, но и потенциально опасно для человека. Откажитесь от неэкологичных моющих средств для дома и перейдите на натуральные. Позже я перечислю критичные ингредиенты, которых стоит избегать. Попробуйте проверенные средства для уборки, горчицу и уксус. Многие используют копеечную соду, но её нельзя назвать экологичным средством. Я сама не так давно узнала, что производство соды уже уничтожило одну гору, включённую в список геологического наследия всемирного значения геозайтос, и до недавнего времени угрожала ещё одной. Башкирской содовой компании нужен известняк для сжигания и получения углекислого газа. поэтому они использовали уникальные ископаемые из ближайших шиханов почему в прошедшем времени на момент выпуска книги планируется дать гареушштау статус природного памятника а это значит что в будущем она не будет разрабатываться содовой компанией замените освежители воздуха на эфирные масла простой рецепт кипяченая или дистиллированная вода немного спирта водки опционально и несколько капель любимого эфирного масла Критичные ингредиенты. Синтетические отдушки не только воняют, но и со временем могут вызвать аллергию. Анионные ПАВ, АПАВ, есть во всех чистящих, моющих средствах, в том числе для стирки. Эффективно удаляют грязь, но способны накапливаться в организме, провоцируя заболевания и аллергию. Концентрация АПАВ должна быть ниже 15%, а происхождение желательно натуральное. Если стираете средствами с АПАВ, Бельё нужно дополнительно полоскать несколько раз. Изделия из шерсти и хлопка особенно тщательно. Фосфаты. Помогают опав закрепиться на одежде. Удаляют грязь и жирные пятна при низкой температуре, но вызывают аллергию у людей с повышенной чувствительностью и детей. Фосфаты – одна из причин заболачивания водоёмов. Они провоцируют дефицит кислорода и гибель рыб. Оптические отбеливатели не удаляют грязь, а лишь маскируют её, способны вызвать раздражение кожи. Откажитесь от влажных салфеток для уборки. Да, поначалу будет сложно возвращаться к старой доброй тряпке для протирания пыли. Ее нужно будет мыть и иногда стирать, но зато количество мусора, которое вы создадите при наведении чистоты, будет стремиться к нулю. Используйте ветошь — повторное использование, е yeah! Или тряпки из микрофибры. Если они качественные, то очень долговечные, практичные и есть специальные для чистки без моющих средств. Стекол и посуды, например. Правда, они не такие экологичные, как рекламируют. Да, они экономят моющие средства и хорошо очищают поверхности, но выделяют микропластик при использовании и стирке. И здесь уж вы сами выбираете, что лучше. экономия ресурсов, обретение старыми нечинябельными носками второй жизни в виде тряпки для уборки или симпатичный внешний вид, но при этом загрязнение воды микрочастицами, которые могут впитывать токсичные вещества и путешествовать по грунтовым водам. Я лично периодически использую оба варианта, так что тут решать вам. Отправляйте посудомоечных помощников в компост. производители губок для мытья посуды обычно рекомендуют менять их не реже раза в неделю оно и понятно их не прокипятить сразу расплавится а без деобработки они становятся рассадниками бактерий замените поролоновые губки на целлюлозные вязаные джутовые кокосовые или излюфы их можно прокипятить в кастрюле или пропарить в микроволновке а когда износятся прикопать или компостировать деревянные щетки с натуральной щетиной тоже можно кипятить правда так они быстрее придут в негодности Но существенный плюс в том, что их также можно вернуть в землю, не отправляя гнить на свалку. Кстати, не торопитесь выкидывать старую пластиковую щётку для уборки. Попробуйте её прокипятить. Если она не испортится и выдержит кипячение, будет чистой, почти как новая. А когда порвутся резиновые хозяйственные перчатки, купите новые из натурального каучука, действительно биоразлагаемые, если их правильно утилизировать. Если у вас аллергия на натуральный латекс, ищите японские перчатки, которые практически не рвутся. Если же без обычных не обойтись, то берите на размер больше. Так растяжение меньше, и они дольше вам прослужат. Заведите горшечные цветы. Это красиво и очищает воздух. Идеально было бы купить их с рук или взять бесплатно. Цветы часто раздают при переездах или когда прореживают при пересадке. Воздух в квартирах порой загрязнен веществами, которые выделяют мебель, ковры, чистящие средства, строительные и отделочные материалы. В 1989 году НАСА запустило исследовательскую программу «Чистый воздух» для изучения способов очистки воздуха на космических станциях. Выяснилось, что некоторые распространенные комнатные растения помогают естественной очистке воздуха от бензола, формальдегида, трехлонэтилена, ксилола, толуола и аммиака. Важное дополнение. В исследовании субстратом, землей в горшке, был активированный уголь. Если будете заводить домашние растения, подсыпьте его к корням. спатифилум и садовая хризантема чистят от всего вредного, вышеперечисленного, но токсичный для детей и домашних животных. Феникробелена, дипсис желтоватый, комнатная пальма, нефролепис облеератый и возвышенный, хлорофитом хохлатый, хамедорея зейфрица, гербера джеймсона, дендробиом, фаленопсис и банан, музариана, безопасны, но весь спектр вредных выделений не фильтруют. Внимание! На Википедии по запросу «Чистый воздух. Исследование» есть шикарная таблица фильтрации воздуха горшечными растениями. По ней вы сможете создать домашний очистительный комплекс, нейтрализующий все токсины. Тем, у кого есть дети и домашние животные, рекомендую обратить особое внимание на графу «Токсичность». Установите правило года. Если в течение 365 дней предмет не был использован, найдите для него нового хозяина. Конечно, могут быть исключения для памятных вещей или таких, которые вам нужны каждые 2-3 года, и у вас есть место для их хранения. Но общую тенденцию уверенно, вы понимаете. Важно отпускать вещи, про которые вы даже не вспомните, если случайно на них не наткнетесь. А это значит, что они вам точно не нужны и можно обойтись без них. Такой подход перезагружает мозг и направляет в сторону осознанного потребления. Потому что если знаешь, что купишь вещь, а потом не будешь ею пользоваться, то придётся через какое-то время её пристраивать. И сразу как-то уже не хочется это покупать, правда?